Гормональный ответ. Гормональный ответ это выученная реакция, которая формируется у человека с пренатального внутриутробного периода и продолжается до 7 лет. Реакция это следствие отношения родителей к ребенку, их поведение, слов, мыслей, эмоций. Механизм гормонального ответа складывается под влиянием поощрений и наказаний со стороны родителей. Так мама и папа формируют у ребенка автоматические программы чувствования, реагирования, которые сохраняются в его эмоциональном мозге. Психика запоминает, на что и каким образом нужно реагировать. Пример. Взрослый человек достает с верхней полки кухонного шкафа сахарницу и случайно роняет ее. Сахарница в дребезге, мелкие кристаллики сахара рассыпаются по полу, Внутренняя мать в голове тут же гневно выдает. Ну, как всегда, руки у тебя из одного места растут. Внутренний ребенок съеживается, а человек при этом испытывает неприятные ощущения. Сдавленность в груди, подступающий горлу ком, наворачивающиеся на глаза слезы. Хотя человек в квартире один. И возраст его уже далеко не детский, а лет так 35. Да и квартира его, и сахарница тоже его, они не бабушкина любимая. Но паттерн реакции с детства, бессилие и страх наказания, остался и продолжает работать. Вот она автоматическая программа реакции на события в действии. Подобные программы — результат опыта ранних лет жизни. Всему происходящему с ребенком был присвоен определенный алгоритм действий, записанный в виде нейронных связей — реакции нервной системы. В него в различных пропорциях входит выработка многообразных гормонов и получается специфический гормональный коктейль, который готовится организмом, для определенного типа ситуаций. Ранее мы говорили, что гормоны — это химические вещества, которые через приятные или неприятные ощущения заставляют нас действовать или не действовать, идти к удовольствию или бежать от опасности. Гормоны фактически управляют нашим телом, а значит, состояниями, поступками и выбором. Важно знать об основных гормонах, которые входят в состав более сложных коктейлей. Это дает общее понимание того, что происходит с нами под их воздействием, так как основа нашего внутреннего ребенка именно гормональные коктейли. Из наиболее важных и существенных для психологических состояний человека гормонов выделим следующий. Окситоцин формирует доверие и привязанность. Дофамин мотивирует на достижение. Серотонин стимулирует желание получать уважение. Эндорфин снимает боль. Кортизол отвечает за стресс. Адреналин усиливает текущее ощущение. Рассмотрим каждый из них более подробно. Окситоцин. Один из самых значимых гормонов. Его еще называют гормоном любви. Это гормон близости, доверия, желание быть рядом, прикасаться к близкому человеку. Если разлучить людей, которые дарят друг другу окситоцин, то уровень этого гормона у них резко упадет. и на этом фоне повысится уровень кортизола. Повышенный кортизол приводит к появлению чувства тревоги и беспокойства. Окситоцин укрепляет связь между партнерами, способствуя эмоциональной близости и доверию. Он вырабатывается при физическом контакте, поцелуях, объятиях, при сексуальной близости. Окситоцин в большом количестве вырабатывается у матери и младенца. Он отвечает за механизм привязанности, формирует потребность быть как можно ближе к друг другу, поддерживает чувство нежности матери к ребенку. Ведь человеческий ребенок рождается абсолютно беззащитным и не может выжить, если его оставят. Новорожденный сталкивается со стрессом, так как не в состоянии самостоятельно закрывать базовые потребности в питании, тепле, безопасности. Но как только мама начинает заботиться о младенце, то страх, то есть стресс, уходит. Возникают приятные ощущения. Действия матери как проявление любви и в ребенке рождают любовь в том числе к самому себе. Окситоцин жизнеобразующий гормон для формирования здоровой психики. Ребенок готов на всё, чтобы мама дала ему свою любовь. Настоящая любовь это обмен энергией. Контакт, взгляд глаза в глаза, это ласка, объятия и поцелую. Если ребенок не получает базовой окситоциновой любви, ему приходится довольствоваться ее суррогатами, то есть подобием. Заботой. Накормили, одели, но чувства и переживания остались без внимания. Жалость. Пожалели но не помогли справиться, не вселили веру в свои силы, уделили внимание, если он сильно заболел, а потом снова безразличие или игнорирование важных для ребенка потребностей. Внимание! Заметили ребенка только если он нарушает правила, балуется, хулиганит. Эту модель поведения, реакций и отношений ребенок усваивает от мамы. Когда человек становится старше, он живет в той же матрице отношений, но только уже во взрослом окружении. От того, насколько ребенок напитан окситоциновой любовью, зависит то, как он, будучи взрослым, будет выстраивать отношения с социумом. Человек, которому в детстве мама дала достаточно любви, знает свою ценность. Ему комфортно в обществе других людей. Он доверяет миру и людям. Он легко и с удовольствием общается, устанавливает доверительные отношения, поддерживает их и заканчивает, если это общение становится некомфортным. Он открыт и внимателен с партнером, детьми, друзьями и другими близкими людьми. Однако, если человек не получил достаточно эмоционального отклика на свои потребности, то есть окситоциновой любви, то во взрослом возрасте он будет продолжать искать тех, от кого может ее получить. Он будет ждать подтверждения, что его любят от партнера, внимания и заботы, от начальника, похвалы и благодарности за свой труд, от детей, послушание и так далее. Чаще всего поиск и зарабатывание любви проявляются в следующем. Человек готов прийти на помощь любому, даже в ущерб своим интересам, ведь за любовь все же можно отдать. Он самоотверженно трудится на работе, с переработками и неумением сказать «нет» повышенной нагрузки и дополнительным заданиям. Иначе пропадает ощущение нужности и полезности. Человек вкладывается в отношения, от которых сам мало что получает, зато есть иллюзия близости и самоценности. Для него характерно самопожертвование. Отдал все другому, а сам обойдусь, еще заработаю. Ведь так ребенок готов отдать все, даже свою жизнь, за любовь мамы. Или другой вариант. Человек в детстве, не получивший достаточного внимания и любви, может избегать эмоциональной привязанности и стараться держаться от окружающих на расстоянии. Ему сложно строить близкие отношения. Окситоцин — это мощный инструмент эволюции, ведь близость с партнером залог размножения. следовательно, и физического выживания, а контакт с матерью для ребенка означает гарантию его выживания. Если я для мамы ценен, то обо мне позаботятся, защитят, накормят, сдадут комфортные условия и не оставят. У окситоцина есть еще одна важная функция. Он создает ощущение принадлежности к группе. Быть частью стаи значит быть защищенным. Поэтому так важно для человека, особенно в определенные периоды формирования психики, в 7 лет и в подростковом возрасте, быть частью определенной группы, компании, коллектива. Выработка окситоцина подталкивает нас к вступлению в группу, стремлению занять в ней определенное место. А усвоенные в семье окситоциновые модели поведения будут в дальнейшем проигрываться и в отношениях с другими людьми, и в ролевых проявлениях в группе. В современном мире соцсети нередко выполняют роль той самой группы, где мы являемся частью сообщества с общими интересами. Лайки — это виртуальные поглаживания и все тот же окситоцин. Дофамин дает мотивацию и поощрение для получения чего-то желаемого или необходимого. Стимулирует нас на действия, даже если для этого придется приложить значительные усилия. Не отвечает за само удовольствие, но дает предвкушение радости и счастья от того, что мы получим участвует в создании новых нейронных связей, которые строятся с учетом прошлого опыта получения этого гормона. Без сознательных усилий со стороны человека дофамин строит определенный нейронный шаблон, благодаря которому мозг учится находить вознаграждение или удовольствие. Поэтому вознаграждения, которые стимулируют выработку дофамина, зависят прежде всего от жизненного опыта конкретного человека. Наш мозг постоянно выбирает, что заслуживает наших усилий, а на чем их можно сэкономить. И именно дофамин подсказывает нам решение. Когда мы испытываем прилив дофамина? Когда подходим к завершению крупного проекта? Готовимся к большому торжеству. Откладываем деньги на поездку, о которой давно мечтали. Быстрый и долгий дофамин. Когда цель или результат находится на значительном расстоянии от момента «здесь и сейчас», мы говорим о долгом дофамине, который требует осознанного подкрепления, то есть силы воли. Например, когда семья строит дом, Здесь и сейчас перед ними пустой участок земли. До финишной отделки и создания интерьера потребуется вложить много сил и ресурса, прежде чем получишь большой прилив дофамина. Другое дело — быстрый дофамин. Современный мир предлагает великое разнообразие вариантов его получения от компьютерных игр и видео в соцсетях до покупок на маркетплейсах. Все быстро и понятно. Нажал кнопку, включил гаджет, получил ощущение счастья. Дофамин очень быстро расщепляется, то есть распадается и действия его прекращаются, поэтому необходимо каждый раз стремиться к новому вознаграждению, чтобы обновлять его синтез, возвращать себе приятные ощущения. Чем быстрее человек получает вознаграждение, тем скорее потребуется новая цель. Наш организм настроен на то, чтобы беречь энергию. И если дофамин можно получить быстро, то зачем идти долгими обходными путями? Зачем тратить время на не очень интересную работу, которая не принесет моментального удовольствия, если можно полистать ленту в соцсетях и получить массу положительных эмоций? Дофаминовые нейронные пути также формируются в раннем возрасте. Опыт детства влияет на способность добиваться желаемого. Если ребенок не приучен прилагать усилия чтобы получать вознаграждение, то во взрослом возрасте он будет пасовать там, где необходимо справиться и затрачивать время для достижения цели. А результат, польза и удовольствие будут потом. Пример первый. Алла страдает от собственного перфекционизма и прокрастинации при выполнении рутинных рабочих задач. В детстве, когда Алла училась в школе, мама проверяла каждое ее домашнее задание. Если оно было написано некрасиво, с исправлениями, то она выдирала листы из тетради и заставляла все переписывать. Мозг ребенка запомнил связь между большими усилиями, которые затрачиваются на выполнение задания, и неравным им вознаграждением. И психика сделала вывод, зачем чересчур стараться, если награды не будет, если поиграть, погулять, все равно не отпустят. Пример второй. Екатерина хочет приобрести машину, но зарплату тратит практически сразу, как только получит. Ее неспособность откладывать на покупку связана с детской историей. Семья жила небогато. Дорогие подарки делались только по особым случаям. Для этого еще нужно было постараться. Вести себя прилежно, много месяцев, оценки хорошие приносить, помогать по дому. И когда Екатерина все таки получала заветную куклу, велосипед, платье, ей приходилось делиться с младшей сестрой. Родители напирали. «Не будь жадиной, ей тоже хочется». Мозг выучил, лучше здесь и сейчас, пока есть возможность получить свою порцию дофаминового удовольствия, чем потом испытывать боль от того, что у тебя отбирают желаемое. Стратегия выстраивается на том, чтобы максимальное количество ресурсов спустить на себя сразу, а цель... Покупка машины идёт вразрез с такой установкой. И получается, что лучше испытывать дискомфорт от того, что ты все еще не имеешь автомобиля, на который необходимо откладывать, чем испытывать боль от того, что у тебя заберут деньги. Да, например, та же сестра попросит в долг или родителям надо будет что-то оплатить, ремонт или поездку в санаторий есть вероятность остаться и без машины, и без денег. И в том же болезненном состоянии не будь жадиной делись. Серотонин дает чувство собственной важности, стимулирует заслуживать уважение, завоевывать высокий статус. Человек здесь недалеко ушел от животного мира. Во многих сообществах млекопитающих рядом с ценным ресурсом добычей, самки, территории проживания и охоты, всегда есть лидер, который им пользуется, распоряжается, охраняет его или контролирует. Вновь прибывшие особи из другой стаи или подрастающие самцы племени время от времени оценивают ситуацию на предмет возможности занять место лидера и присвоить право распоряжаться ресурсом в человеческом обществе можно наблюдать похожие ситуации. Новичок в школе или сотрудник, приходящий на новое место работы, могут оценивать действующего лидера и собственные силы и возможности. Получится ли занять его место, побороться за авторитет в коллективе, завоевать свою нишу, взять под контроль какую-то часть или весь ресурс? Власть, авторитет, распределение благ. В мире животных, если соперник окажется сильнее, крупнее, клыкасте, когтисте, то претендент отступает, потому что в неравной схватке можно не только клок шерсти потерять, но и быть покалеченным или даже убитым. А чувство самосохранения — это базовая настройка любого живого организма. В то же время особенно дерзкие, например, молодые особи стаи, могут все равно попытать удачу и ринуться в бой. Но, получив отпор, они убираются во свояси. Поэтому лучше быть голодным и на вторых ролях, при этом живым, чем сытым, но мёртвым. У людей действуют те же законы. Если лидер кажется более авторитетным, значимым, имеют влияние и поддержку в коллективе или у вышестоящего начальства, схватка с ним может закончиться плачевно. От потери авторитета и неприятностей в работе до увольнения или изгнания из коллектива. Неудачная попытка также служит уроком на будущее или лучше готовиться к схватке или более точно оценивать соперника. Например, молодой человек хочет занять должность начальника отдела. Так и доход существенно увеличится, и статус заметно выше. Мужчина оценивает существующего начальника прикидывает, в чем может быть лучше и успешнее. Приходится также оценивать потенциальных соперников как осознанно и рационально, так и бессознательно. Если человек ощущает, что соперник или нынешний начальник сильнее, то он отступит, потому что может не только проиграть, но и лишиться того, что имеет. Он не пойдет на риск, желая получить чуть больше, при реальной вероятности потерять все. Как следствие, у человека снижается уровень серотонина, он подчиняется правилам, более сильному, опытному, умному коллеге, встраивается в иерархию группы, занимает определенное место, которое позволяет ему чувствовать себя комфортно и безопасно. Так формируется социальная иерархия. Один все время стремится вверх по карьерной лестнице, другой перемещается горизонтально, меняя компании или профессии, при этом оставаясь на одном уровне. Третий заходит в иерархию и всю жизнь занимает одно место. При этом он может быть как вполне довольным таким положением вещей, так и категорически несогласным. Паттерн социального поведения формируется с раннего детства. Он закладывается в нейронных связях под действием серотонина. На формирование сценария поведения влияют, например, такие факторы. Уважали и считались ли с мнением ребенка в семье? Прислушивались ли родители к его желаниям? Возможно, его гоняли старшие братья и сестры. А каким было отношение отца к карьерному росту и профессиональным достижениям? Каковы были его амбиции? Вписывался ли ребенок в коллектив в детском саду? Умел ли отстаивать свои игрушки, свой стульчик, шкафчик, если их, например, занял кто-то другой? Какие отношения у ребенка складывались с воспитателями, со школьными учителями, с близкими родственниками, помимо родителей? Были ли друзья и каким было общение с ними? Все ходы и выходы, варианты и результаты социального взаимодействия записываются в виде нейронных путей в мозге и проявляются в жизни в виде паттернов реагирования и поведения. Человек по этим паттернам, сценариям, выстраивает свою жизнь, взаимодействие в партнерских отношениях и в коллективе, личное поведение. Ребенок, который привык уступать и бояться, опасаться и перестраховываться, лишь бы остаться живым, продолжает это делать и во взрослой жизни. А тот, кто бесстрашно отвоевывает свое и вел себя так, словно ни за что не уступит, но получит желаемое, подобным образом прокладывает себе дорогу и во взрослой жизни. Он не останавливается на пути к своей цели. Эндорфин вырабатывается в ответ на боль или мощный стресс, приводящий в шоковое состояние, в котором у тела на время выключаются болевые ощущения. Пример. Человек катится на горных лыжах по спуску, и вдруг в него внезапно врезается другой спортсмен. Резкое падение и удар запускают у человека выработку эндорфина как природного аналога анестезии. Благодаря этому в первые минуты человек не ощущает боли в месте удара или падения. Однако это состояние длится непродолжительное время. Резкая боль проявится уже в ближайшее время. Эндорфин притупляет сильную боль и вызывает чувство эйфории. Эйфория — это состояние, в котором человека поглощают ощущение счастья, благополучия, удовольствия, уверенности в себе. Однако такое состояние длится, как правило, недолго. Пример. Мужчина сдаёт суперсложный проект. Это дарит состояние эйфории. Он летает, как на крыльях, в нем поднимается уверенность в себе, которая дает ощущение способности смести любые преграды на своем пути. Или девушке признается в любви молодой человек, который ей очень сильно нравится. Влюбленная ощущает мощнейшую волну счастья, которая охватывает ее целиком. Ей хочется плакать и смеяться, мир играет другими красками. Восприятие окружающей действительности меняется, все вокруг становится прекрасным и позитивным. И это тоже действие эндорфина. Эндорфин вырабатывается, когда человек ест вкусную еду, от души смеется, искренне плачет, влюбляется, проживает моменты близости с любимым человеком. Можно также отметить, что есть понятие эндорфиновой зависимости, когда человек всеми силами стремится получать удовольствие. Примером такого поведения может быть увеличение количества тренировок в спорте, когда человек изматывает свое тело нагрузками, чтобы похудеть или добиться рельефной мускулатуры. На такие изматывающие занятия организм вынужден усиленно вырабатывать эндорфин, чтобы блокировать боль в мышцах. А человеку это дает приятное настроение и ощущение моря по колено. Такое состояние настолько приятно, что человек стремится его повторить, но для этого телу необходимо дать нагрузку, превышающую прежнюю. Оборотной стороной такой эндорфиновой зависимости становится беспокойство, тревога, раздражительность, если возникает необходимость пропустить тренировку по болезни, занятости или травмах. Такая же зависимость вырабатывается, когда человек весь фокус жизни сводит к выполнению сложных задач. Он полностью вкладывается в достижение цели, преодолевает трудности, испытывая прилив эндорфинов и впадая в состояние эйфории, когда сложнейшая вершина покорилась. Наступает ощущение пустоты, а что дальше? И требуется новая цель, еще более сложная и трудозатратная. Кортизол. Кортизол — это система оповещения организма, о чрезвычайной ситуации. Возникающие негативные ощущения предупреждают о том, что если не предпринять экстренные действия, то могут наступить болевые ощущения. Если кортизол вырабатывается в средних количествах, мы испытываем состояние тревоги или стресса. Когда уровень этого гормона достигает больших значений, мы испытываем страх. Кортизол настраивает мозг на фиксацию всего, что предшествует боли, опираясь на опыт. Поэтому мозг рассматривает любую неудачу или разочарование как угрозу, ведь это приведет к неприятным болезненным чувствам состоянием, например, грусти, чувство ничтожности, одиночества, к лишению желаемого, снижению активности, апатии и так далее. Так, первичная травматичная ситуация впоследствии может напоминать о себе звуком, запахом, образами, то есть триггерами, и запускать таким образом выработку кортизола. Нейронные связи, объединяющие причину и следствие, будут включать предчувствие, что грядет беда. Поэтому мнительность и тревожность также результат работы этих связей, когда кортизол говорит телу «приготовься, скоро будет сложно и больно». Надо сказать, что мозг человека никогда не отдыхает, даже во сне, что уж говорить об бодрствовании. Он постоянно сравнивает окружающую действительность с имеющимся ранним опытом, как с лучшим, так и с худшим из того, что было в жизни. Человек бессознательно ищет свидетельства присутствия угрозы, чтобы не найдя их, ощутить свою безопасность. В эмоциональном мозге записано множество опасностей, ведь их можно избежать, если только о них знаешь. Поэтому множество триггеров в окружающем мире постоянно провоцируют выработку кортизола. И большую часть времени человек находится в режиме экстренных действий, направленных на выживание физическое, эмоциональное, психологическое, реализуя при этом реакцию ⁇ бей, беги или замри ⁇ Адреналин. Адреналин усиливает позитивные или негативные сигналы, генерируемые другими нейрохимическими веществами. Он срабатывает как турбонадух того, что происходит в теле в конкретный момент то есть увеличивает и распаляет текущие ощущения. Гормон готовит нас к немедленным действиям, но не определяет, каким. То есть он поддает жару, дает энергию, чтобы человек совершил то, что необходимо в данный момент. На базовом уровне для того, чтобы он смог убежать или вступить в бой. Действие адреналина как катализатора состояния проявляется в следующем. Неконтролируемое раздражение он распаляет до ярости. Интерес может превратиться в страсть. Вера — в фанатизм. Человек поступит так, как привык с детства, как научили родители, как диктует ему теперь его внутренняя мать. То есть тот гормональный коктейль который вырабатывается в типовой ситуации. Подведем итог. Стимулы и триггеры приводят к определенным, записанным еще в раннем детстве гормональным реакциям в теле и вегетативному состоянию. Именно они вызывают в нас разные приятные или неприятные ощущения, создают наше настроение и состояние. Все, что с нами происходит – находит отклик в теле. В большинстве случаев люди действуют автоматически, словно биороботы. Есть определенный стимул, на него возникают ощущения, которые подталкивают к определенной реакции. В этой реакции нет самого человека, нет его личности, самоидентификации, осознанности. То есть нет выбора. Зато есть «Матрица», трёхмерная игра с уже написанным сценарием, в которой человек функционирует. Пример такой истории показан в фильме «Главный герой» 2021 года, где грани между реальной и виртуальной реальностью не очевидны, а каждому персонажу предписаны конкретные желания, стремления, набор действий. И здесь же показана ситуация, когда второстепенный герой, Гай, в какой-то момент понимает, что его больше не устраивает функционирование в рамках прописанного для него сценария. В реальной жизни, когда человек хочет выйти из похожей на матрицу ситуации, перестать реагировать на стрессовые ситуации привычным, неэффективным способом, сменить вид деятельности, перестать общаться с токсичным окружением и так далее, он сталкивается с непреодолимыми трудностями. У него не получается сменить прежний вид деятельности. Не получается стартовать в новой профессии. Он не может изменить ситуацию в личном плане, в личных отношениях. То есть человек продолжает жить в постоянном страхе или неудовлетворенности собой, окружающими своей жизнью. И тогда он может встать на путь саморазрушения, когда появляются увлечения опасными видами спорта, появляются запущенные болезни, формируются зависимости, ведущие к смерти в ускоренном темпе. Проблема заключается в том, что человек остается на уровне рациональной констатации ощущений. «Мне плохо и точка», «Я несчастлив и точка», «У меня нет выбора и точка». Эмоциональная реакция человека, приученного заботиться в первую очередь об окружающих, а не о себе, не является выражением его истинных чувств. Так человеку хочется плакать, а он улыбается, чтобы не огорчать окружающих. Ему больно, но он не подает виду, ведь слабых никто не уважает. При таком положении дел гормоны не находят своего выхода, то есть не приводят к тем действиям, той активности, которую они стимулируют. Грустно – поплакали, больно – Защитили себя, хочется нежности, открыли объятия партнеру или подруге. Не осознав свои ощущения и не обозначив их как конкретные чувства, с помощью своего когнитивного мозга человек не понимает, что ему сообщает тело. К какому действию его призывают гормоны, которые для этого и выделились в конкретный момент. Не найдя выхода, гормоны остаются в теле, и это имеет ряд негативных последствий. Во-первых, человек в конкретной проблемной ситуации не испытывает ни облегчения, ни удовлетворения, потому что истинные потребности не были удовлетворены. И тело в обход психики ищет способы это сделать. Например, хочется ласки, но отношения с мужем или женой натянуты, и женщина идет, заедает потребность в нежности сладким, а мужчина находит способ расслабиться в алкоголе. Во-вторых, эти выработанные гормоны никуда из тела не уходят, они продолжают бушевать внутри и, накапливаясь, обрушиваются разом и незначительным, и далеком от истинной причины поводе. Наглядный пример — общественный транспорт. Попробуйте случайно задеть кого-то, и в ответ выльется огромное количество злости и агрессии, что явно не соответствует уровню важности произошедшего. Когда концентрация гормонов зашкаливает, на постоянной основе это ведет к психическому истощению и психосоматике. То есть человек заболевает при отсутствии подтвержденных медициной дисфункций тех или иных органов и систем. Пример первый. ребенок выбегает играть с мечом на дорогу у подъезда. Мать начинает его отчитывать, а то и по попе для сущей убедительности даст, ну, чтобы урок лучше усвоился. Она проявляет агрессию, злость, но на самом деле испытывает страх. Гормоны зашкаливают, но не находят экологичный выход. Пример второй. Девушку в метро больно толкают и еще говорят, что сама виновата. Она извиняется и, потупив взгляд, уходит в другой конец вагона. Ее внешние проявления — Поведение не соответствует внутреннему состоянию. Она чувствует злость, а ведет себя спокойно и даже покорно. Гормоны бушуют, а выхода не находят. Пример третий. Девушка саркастически высказывается о внешнем виде своего молодого человека, а тот неловко смеется в ответ. Но его настоящие чувства — неуверенность, неловкость. Гормоны требуют проявиться, защитить себя, обозначить свою территорию, свои границы, а поведение получается обратное. Делаем вывод. Только с помощью осознанности и, соответственно, развития своего внутреннего взрослого можно выйти из внутриличностного конфликта. Найти новые пути функционирования, научиться отслеживать сигналы опасности и не двигаться по накатанным маршрутам автоматических программ мозга. Задача внутреннего взрослого — изучить адекватность, актуальность и пригодность программ внутренней матери, обратить внимание на своего внутреннего ребенка и понять, о чем он сигнализирует через ощущения, о каких потребностях пытается нам сообщить. Если осознание — это мыслительный, когнитивный процесс, который может так и остаться в коре головного мозга, то осознанность — это проникновение когнитивного мозга в лимбическую систему, и связь с ней. Таким образом, осознанность — это наблюдение и анализ работы эмоционального мозга. Отработка психологических навыков помогает человеку оставаться в состоянии активного когнитивного мозга и при этом пребывать в комфортном внутреннем расслаблении. Только тогда возможны полноценный отдых и восстановление сил физических и психических, которые гарантируют оптимальные условия физического и эмоционального здоровья. Из такого состояния человек получает удовольствие от жизни, дружит, сотрудничает, оказывает поддержку, выстраивает близкие и доверительные отношения с родителями, партнером, детьми. Только так можно быть креативным, позитивным, продуктивным и счастливым. Осознанность дает возможность развиваться, совершенствоваться, выходить за привычные рамки и, соответственно, из прописанного сценария подниматься над уровнем выживания. Только благодаря ей можно скорректировать старые нейронные связи и перестать. Бояться критики и проявления себя. Заедать стресс. Избегать общения и опасаться доверять другим людям. Терпеть и входить в положение других в ущерб своим интересам. Быть удобным и неконфликтным. А вместо этого начать. Проявляться. Обозначать свои желания и границы делать так, как удобно и комфортно именно вам, жить по своим правилам, достигать своих целей. Первым шагом к изменениям будет обращение к себе, внимание к тому, что происходит в вашем теле, о чем сообщает эмоциональный мозг. Практическое задание. Упражнение «Силуэт». Желательно выполнять минимум неделю. Для выполнения упражнения вам понадобится изображение силуэта человека, которое вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Первое. Несколько раз в течение дня, особенно когда сталкиваетесь с непростой ситуацией, отслеживайте свои ощущения, их расположение в теле и обратите внимание на то, какого они цвета могут быть в вашем сознании. Второе. Обозначьте, в какой части тела концентрируются ощущения. Отметьте это на силуэте. Лучше использовать цветные карандаши. Третье. Оцените интенсивность этих ощущений от 0 до 10, где 0. Ничего не ощущаю. А 10 – это максимально ярко выраженное ощущение, сложно переносимое, приятное при этом или неприятное. Четвертое. Оцените степень приятности или неприятности ощущений по шкале от минус 5 до плюс 5, где минус 5 максимально неприятно, 0 нейтрально, плюс 5 максимально приятно. Пятое. Какое чувство стоит за этим ощущением? Как его можно назвать? После недели выполнения упражнения ответьте на следующие вопросы. Какие выводы вы можете сделать для себя? Насколько более внимательны к своему телу, своим ощущениям и чувствам вы стали? Каких чувств было больше, в какие периоды. Наблюдали ли вы закономерности возникновения ваших ощущений и чувств? Следующее упражнение — стимул, реакция. Первое. В течение дня останавливайтесь, прислушивайтесь к своему телу. Какие ощущения вы испытываете? Записывайте их в таблицу, пример которой вы можете найти в PDF-файле, приложенный к этой аудиокниге. Второе. В столбик «Стимул-триггер» Записываете, что предшествовало появлению этих ощущений, особенно неприятных. Третье. Каким чувством можно их назвать? Четвертое. Как бы вам хотелось выразить это чувство вовне в виде эмоциональных проявлений? Пятое. А как выразили в реальности? Например, сотрудница в очередной раз берет больничный. Ее коллегу загружают срочными заданиями, включая всю работу заболевшей. Из-за этого приходится задерживаться на работе. По дороге домой какой-то парень больно ударяет ее своим рюкзаком и даже не извиняется. Уже дома на вопрос мужа, почему она так задержалась, девушка начинает кричать, и они ссорятся и проводят остаток вечера порознь. Вот так в течение дня девушке не удалось ни отстоять, ни защитить себя и свои интересы не удовлетворить потребности в любви и утешении, а от выплеснутой не по адресу злости стало только еще хуже. Проанализировав свою таблицу, вы наглядно увидите свои автоматические паттерны реагирования на разные ситуации, какие ситуации — это стимулы, а какие триггеры — то есть реакция преувеличена интенсивная. К каким действиям подталкивают вас гормоны и ощущения? Как и насколько интенсивно вы реализуете то, о чем вам говорят чувства? Если в первой главе мы выделили вашу общую стратегию поведения, направленную на выживание, то данная таблица поможет понять, как она реализуется в каждой конкретной ситуации. Оба упражнения дают возможность научиться замечать об удовлетворении каких потребностей сообщает вам ваше тело, а, соответственно, и внутренний ребенок. Это поможет вам лучше понимать его и давать то, что он хочет. Также эти упражнения развивают осознанность и контакт между когнитивным и эмоциональным мозгом. Чем более натренирован когнитивный мозг, тем больше шансов, что внутренний взрослый не покинет вас. Вы сможете сами выбирать, как реагировать на ситуацию с наилучшим исходом.